глава 14 дарья что вы наделали закричала дотрагиваясь до своих коротких волос. если раньше они были чуть ниже лопаток, то сейчас с трудом касались плеч а что это за цвет я же была каштановая а сейчас я что блондинка светло-русая, но мы добавили немного розового оттенка и вам так идет заявил парнишка, который красил меня. А я-то думала, чего это крем белый, а потом красноватый. Но это не я!» Шепчу и с трудом сдерживаю слезы. Теперь я почти блондинка с короткими волосами. Волосы чуть завили и сделали правый пробор, отчего длина казалась еще меньше. На лице такой макияж, что не узнать. Черные стрелки на глазах, бордовая помада на губах. Румяна, тональник, всего и не упомнишь. Еще бы они почти час что-то мне втирали и мазали. Смотрю на свои руки и радуюсь, что хоть они прежние. Правда, теперь у меня довольно неплохой маникюр. Цвет неброский, почти бежевый. А вот на безымянных пальцах есть золотистые вензеля и стразы. Эдакая изюминка. И еще раз с грустью смотрю на свое отражение и понимаю, что это не я. Девушка в отражении красивее, можно сказать, с лоском и блеском. Но я ее не знаю. Скоро мы тебя еще приоденем, и будет полный шик. Радовалась Элис, а я с какой-то апатией смотрела на свою одежду. А с ней-то что не так? Дарья Сергеевна, опаздываем. У нас обед по расписанию. Зовет Кирилл и с интересом, рассматривает меня. Вижу, как его губы вздрагивают в улыбке. Нравится? Но ведь это не я. Так, все, отдаем тебя охране. А вечером нас ждет шопинг. Попрошу собрать тебе офисный гардероб, раз ты так хочешь работать. Мне же нечего ответить, так как я все еще не отошла от такого преображения. А дальше время опять ускорилось. Помню, как садилась в машину, потом мы подъехали к ресторану, где меня привели к Константину. У того только несколько секунд читалось удивление на лице, когда он увидел меня, а потом он опять погрузился в свой телефон. Пообедали мы в молчании. Меня так и подмывало позвонить Ярославу и все ему высказать, но как специально его телефон был выключен. «Ничего, мы еще встретимся вечером». За следующие три часа я успела немного принять новую себя, а также расслабиться. Ходить по новым квартирам было интересно. Я еще никогда такие шикарные апартаменты не продавала. Мне даже не нужно было встречаться с хозяевами или ехать в офис за ключами, так как электронные карты мне предоставляли консьержи. Нужно было только показать свой пропуск от фирмы. «Неплохо, даже мило. Но, может, есть что-то ещё?» Спросил Константин, когда мы осматривали уже шестую квартиру. Вот ведь привереда. Хорошо, посмотрим, что есть еще. А может, ты более конкретно скажешь, что хочешь? Даже не знаю. Не тепло здесь, душа не лежит. За окном какой-то клуб, а мне бы парк хотелось. Этаж десятый, это неплохо. Считаю, что здесь всего 10 этажей. Но, ну, может, есть что-то повыше? Знаешь, люблю панорамные виды. «И да, весь этот металл выглядит интересно, но хотелось бы дерево». «Да, задал мне задачу Костя». «Значит, ты хочешь современный интерьер, но с деревом, этаж выше десятого и дом у парка?» «Именно. Как найдешь, звони. А пока все так себе». «Хорошо». Вздыхаю, так как надеялась разобраться с этим быстрее. Думала, богачи не такие привереды. А оказалось, если раньше люди хотели ванну побольше или чтобы кладовая была и розетки кишели по всей квартире, то тут другие запросы. Но ничего, я найду ему отменную квартиру. Можно вопрос? Давай. Как скоро тебе нужна квартира? Скажем, если мы ее купим в этом месяце, ты тут же переедешь? Зачем? У меня есть еще три квартиры. Значит, по сути, у меня есть время на ремонт, если будут проблемы с интерьером. Думаю, да. Но ты ведь помнишь, ремонт будешь делать ты. Искать бригаду и следить за работой. Это понятно, хоть и обременительно. Продать одно, делать ремонт — другое. Да и к тому же у меня есть работа, куда нужно ходить. Лучше пока я постараюсь найти квартиру, которая соответствует всем требованиям. После семи, как и было оговорено, Элиса ждала меня у одного крутого бутика. И как же я была удивлена, когда оказалось, что мне не нужно ходить и выбирать наряды, а достаточно взять те, что уже выбрали для меня. И они шли бесплатно. Ну как бесплатно? Я подписала пару документов, которые опять же подсунула Элис. И это продолжалось еще на протяжении двух часов. Мы просто приезжали, брали, что дают, подписывали бумаги и ехали дальше. Я даже наряды не видела, так как все было в чехлах и в коробках. Их оказалось приличное количество, так как пришлось вызывать вторую машину. «Теперь ты у меня укомплектована полностью!» Радовалась девушка, когда мы ехали домой. Ноги ужасно болели. Еще бы, я не думала, что придется столько ходить на каблуках. Кажется, одну ногу я стерла в кровь. Но я держусь, так как понимаю, что не стоит показывать свою слабость девушке, иначе она точно меня съест. «Кирилл, что у вас там завтра?» Утром на работу, график свободен до обеда. Потом опять работа до шести, а в семь у нас спортивный клуб на полтора часа. И так всю неделю? Спортивный клуб два раза в неделю. Следующий поход в четверг. Отлично, тогда запиши фотосессию в пятницу после пяти. Еще пара пунктов в субботу, но я потом тебе сообщу. Зачем? Хорошо. И вот мы едем, а эти двое обсуждают мою жизнь. Что и где есть, куда ходить, что одевать, чем заниматься. Настроение давно упало, и сейчас была апатия. Не так я себе представляла семейную жизнь. Скажи, Кирилл, а где в расписании встреча с Ярославом? Их нет. Хотите внести? Если это была шутка, то совсем не смешная. Знаешь, а внеси. Завтра после обеда поедем к Яру. Хочу посмотреть, где он работает. Отличная мысль. Как раз и себя покажешь. Одобряю. Чёрт, она даже здесь вклинилась. Хорошо, я вписал этот пункт. «Как долго там пробудете?» «Полчаса хватит. Это нормально?» Отвечаю устало и смотрю, как мы подъезжаем к дому. «Нормально!» — одобряет девушка, а я закатываю глаза. Я позвоню Илье и состыкую эту встречу. Вдруг у Ярослава Борисовича другие планы. Все, это последняя капля моего терпения. Я и видеть своего мужчину должна по расписанию. Секс у нас тоже будет по графику?» «Так пусть освободится!» Закричала на них да так громко, что они аж дёрнулись. Я же разгневанно открываю дверь и быстро иду в дом. Хватит с меня на сегодня. «Дарья Сергеевна, у вас ужин через 20 минут». «К чёрту его! Я не голодна!» Кричу, взбегая по лестнице вверх. «Устала! Как же я устала! Где моя счастливая жизнь? Да, не роскошная, но она была лучше. Неужели я соглашусь на этот беспредел?» Вбегаю в комнату и первым делом скидываю туфли, от которых ужасно ныли ноги. Срываю с себя пиджак и закидываю его куда подальше, а потом сажусь в кресло у окна и просто плачу. Нет, я не выдержу этого.